Глава 3. Серия ударов. Окупированное пространство цивилизации риулов система Рам-Ун-Ра, ближняя орбита планеты Ат-Тумис, 24 мая 3265 года, 17 часов 45 минут по единому времени Содружества. Поток серебряных слез ударил в орбитальную крепость, и толстая кривая лента боевой станции утонула в ослепительной вспышки Исполинского взрыва. Обзорные экраны русского вошли в режим затемнения и переключились на схематичное изображение. 13-й сверился с поступающими данными и вновь перевел взгляд на сфероид тактического анализатора. От крепости тхас осталось не более 40%. Искореженный остов фонтанировал струями пожаров и воздуха, выдавленные их декомпрессии в открытый космос. Огромное море обломков всевозможных размеров окружало умирающую станцию. Противник получил повреждение в размере 63%, доложила Алиса, виртуозно проводя крейсер среди десятка крупных фрагментов разваливающегося сооружения. Реактор крепости поврежден и вышел из стабильной фазы. Расчетное время до начала неконтролируемой цепной реакции 682 секунды. «Идем к единорогам?» Она вопросительно посмотрела на Алекса. «Идем», кивнул 13-й и вышел в эфир. «Тайпан, я тринадцатый, прием!» «На связи!» Немедленно откликнулся командир маневренной группы штурмовых крейсеров. «Начинай зачистку системы», — приказал командующий. «Кинжал-1, приступай к высадке, у тебя есть 10 минут. Шуми в эфире погромче. Время пошло!» Ожидавшая команды пятерка вампиров рванулась к умирающей космической крепости, панически отстреливающей во все стороны аварийно-спасательные капсулы. Из эскадрильи перехватчиков хищным роем ворвалась в окружающую вражескую станцию моря разнокалиберных обломков. Спустя полминуты спецназ доложил о проникновении внутрь базы противника. Разведчики вывели на отдельный экран данные радиоперехвата. В рядах гарнизона, охраняющего систему Рамунра, царила предельная степень паники никакой координации командований или элементарной организации отступления речь уже не шла все спасались бегством любыми доступными способами и средствами практически не обращая внимания на просьбы о помощи тех кому повезло меньше спасательные службы не работали аварийных капсул на всех не хватало в этой суете отчетливо выделялись переговоры ведущиеся на отдельной зашифрованной частоте личная охрана командира гарнизона пыталась эвакуировать свое начальство из организирующей крепости и была, похожа единственным подразделением на умирающей станции, не потерявшим четкость и продуманность действий. Телохранители узнали о высадке человеческого спецназа в первые же секунды, и их активность резко возросла. 12-й, я, 14. На частоте спецназа зазвучал голос командира разведывательной эскадрильи. приказ применять ангел по военнослужащему Альянса, если это может ускорить его личную эвакуацию и поиск ради нее спасательных капсул. «Очень интересно», — усмехнулся командующий. «Стало быть, мы не ошиблись». «Кинжал-1, наступай ему на пятки поубедительнее, но слишком близко не подходи. На этот раз он должен убраться отсюда, в своей шкуре». Командир штурмовой группы подтвердил получение приказа и отключился. Алекс посмотрел на систему телеметрии, передающую изображение с датчиков наружного наблюдения, встроенных в бронекомбинезоны кинжалов. Спецназ быстро продвигался по орбитальной крепости противника, изредка встречая слабое и разрозненное сопротивление. Станция «Умирала» работала только аварийное освещение, оборудование пожаротушения функционировало лишь частично и зачастую – За заблокированными аварийными переборками человеческие бойцы встречали либо бушующий пожар, либо лишенный атмосферы выгоревший отсек. Дважды охрана вражеского генерала пыталась выставить заслоны на пути спецназа содружества, и в тесных коридорах крепости тхас вспыхивали короткие и ожесточенные бои. Противник пускал в ход тяжелое оружие, спецназовцы отвечали сверхчастотными импульсными залпами и термобарическими гранатами – после чего следовал ливень плазменных ударов и перестрелка мгновенно переходила в рукопашную схватку. Змееподобные тела десантников Тхасмуа захлестывали немногочисленных человеческих бойцов, но противостоять закаленным ветеранам Содружества в ближнем бою для чужих оказалось непосильной задачей. Скорость, выносливость и высокая выучка спецназа, резко усиленная мощью бронекомбинезонов и оружейных систем, оставляли врагу ничтожные шансы на спасение. Тринадцатый молча наблюдал, как его подчиненные вспарывают заслоны противника, заставляя уцелевших чужих обращаться в бегство. Нервы десантников тхас зачастую сдавали раньше, чем их системы защиты. Командующий незаметно улыбнулся и на мгновение его взгляд потеплел. Четырнад-летние мальчишки, худые и неуклюжие, давно повзрослели и возмужали. Ныне они грозные и опасные бойцы несущие смерть врагам и навечно вселяющие безграничный ужас в сердца тех из них, кому когда-либо посчастливилось уйти живым из зоны действия человеческого спецназа. Теперь они совсем не похожи на тех грязных и измученных ребятишек, какими он увидел их в первые дни создания Содружества Людей. Оборванные и голодные, лишившиеся семей, сожранных корпорацией в своей агонии, бездомные дети, пересиливая страх – выбирались из трущоб складских, гидропанических и прочих технических уровней орбитальных колец и с опаской подходили к огромным и жутко страшным древним в надежде на помощь. С тех пор минуло немало лет, и теперь уже на их помощь надеется половина галактики, если не весь сегмент Вселенной, созданной веки. Вот они, настоящие люди. Они и 37,5 миллиардов тех, кто остался в пространстве Содружества защищать свою Родину до последнего, заранее зная, что на победу нет ни единого шанса. В боевые ложементы титанов укладывались врачи, ученые, инженеры, экологи, архитекторы. Люди, ни разу в жизни до этого момента не сжимавшие в руках элементов ручного управления космической техники. На контрольные посты надзора за системами искусственного интеллекта индустриально-промышленных и производственных линий, корабельных верфей и космомонтажных комплексов заступали вчерашние преподаватели, художники и музыканты, в промежутках между сменами торопливо изучавшие гипнограммы по существу своих новых обязанностей. Опустевшие рабочие места диспетчерских центров, узлов ближней и дальней связи и координирующих станций занимали старики, студенты и школьники, потому что больше некому. Ибо все, кто по долгу службы, роду, профессии или личным пристрастием мог хоть как-то управлять боевым экзоскелетом, либо погибли в тяжелых боях до прибытия боевого флота, либо сражались за родину в составе кадровых или вспомогательных сил. Остальные находились в учебных классах, вновь создаваемых летных школ. Последние сыны и дочери Содружества изо всех сил пытались отстоять свое право на существование. Командующий грустно качнул головой. Как все-таки разительно это человечество, отличается от того, остатки которого вопили о помощи в далеком мертвом космосе, сидя внутри своих первым делом объединенных в социальные сети космических станций, вскрываемых марионитками изначального. На лице 13-го появилась недобрая ухмылка. Жаль, что энергоглист добрался до них первым. Легко отделались, лично он бы проявил изобретательность. Вики, разумеется, знали все заранее. Как они тогда заявили? Двойственность была заложена в ваш вид стародавними врагами посредством генетического заражения планеты множество веков назад. С тех пор паразитная составляющая общества людей стала неотъемлемой частью вашего социума. Вы не в силах изменить свою генетику и потому обречены. Сама суть паразитизма не позволит вам создать средства от него. Человеческое общество сделает все, дабы процесс исцеления стал невозможным. «Ибо наибольшая его часть в наиболее благоприятные для вашего вида времена всегда будет паразитарной и никогда не даст меньшинству отнять у себя право на существование за чужой счет. Рано или поздно твой вид погибнет, оператор». Тринадцатый иронично усмехнулся. «Оптимистичный и жизнеутверждающий прогноз, ничего не скажешь. Только черта с два он позволит свершиться предсказанию создателей. Спорить с ними, конечно, занятие нелепое» но он все равно попытается. Кто сказал, что самое упрямое существо во Вселенной – это Риул? Пока у нас есть хотя бы половина шанса, мы будем бороться. Командующий вспомнил, как месяц назад глава Фатна жаловался, что сильно ослабевшая индустрия не справляется с производством униформы для вспомогательных сил и потому приходится лепить соответствующие опознавательные знаки прямо на гражданские скафандры добровольцев миллионными потоками, встающих в ряды центра Спаса. «Алекс, 10 секунд до стыковки», – сообщила Алиса. «Можно мне с тобой?» «Срок моего наказания уже истек», – заявила она, немедленно переделывая фиолетовую копну волос в угольно-черную. «Я поведу твой единорог. Или атмосферник, или...» «Ха, самокат», – иронично фыркнул тринадцатый. «Только чур, я рулю, а ты ногами отталкиваешься». «Э-э-э...» Она недоуменно нахмурилась. «От чего я должна толкнуться? Это штука для движения в невесомости? И почему это ты управляешь?» Алиса обиженно насупилась, осуществляя стыковку с большим десантным кораблем класса «Единорог». «Я лучше тебя могу справиться с управлением». «Какой ужас!» — флегматичный изрек командующий и посмотрел на восседающего на плече чебурашку. «Че!» Она не знает, что такое самокат, но уже рвется им управлять. Ох уж эти женщины!» Командант ответил, что тоже не в курсе никаких самокатов, но в умениях Алисы лично он не сомневается. И поинтересовался, что же это за сверхсложное транспортное средство, руководить которым ей не доверяют. Получив в ответ соответствующий образ, мышонок залился веселым писком, означающим у него захлебывающийся смех. «Вы снова издеваетесь надо мной!» Глаза и волосы Алисы вспыхнули ярко-зеленым огнем. «Андрей снова собрал какой-то древний летательный аппарат? А мне, как всегда, не показали? Это дискриминация!» «Она самая!» С жутко серьезной миной согласился тринадцатый. «Но я обещаю, что попрошу Андрея изготовить один такой персонально для тебя. А теперь пошли, твоя помощь действительно будет не лишней. Держись за мной в пилотское кресло единорога, пока не лезь». Он снова вышел в эфир. Десанту 20-секундная готовность. Невидимкам начать трансляцию сигнала. Эскадре орбитального прикрытия выход на дистанцию удара.